Тридцать первое. Не Труворк. Ксандр улетел в сторону Труворга на третью ночь. На душе скребли кошки, причём все были сродни серому лериному чудовищу. Такие же когтистые и безжалостные. То ли мучило дурное предчувствие, то ли давало о себе знать усталость от последних событий. После возвращения Стеллы он чувствовал, будто со старой раны Сорвали повязку, и она вновь закровила. Нет, речь шла не о любви, а о ненависти. Её бывшая жена пропитывала всё вокруг себя. Ксандр оказался в ловушке, разрешить которую было не под силу даже мудрецам. Если он навредит Стелли или попытается убить её, Лера не останется рядом. После того, как она от первого до последнего слова услышала весь разговор, и вышла из тайной комнаты, это было первое, что она сказала. «Не вздумай». Что не вздумай? Пытаться с ней покончить. Ножом, ядом, петлёй, или как там у вас принято. С меня достаточно того, что ты сделал с Полин. Я близко не подойду к женоубийце. И ребёнка заберу. Не смотри на меня так, Ксандер. У нас разные миры и воспитания. То, что для вас ерунда, для меня запретно. То, что проделала с тобой Стелла, омерзительно, но то, что на уме у тебя, чудовищно. Ксандра устало потер щеки, встал из неудобного кресла. Пора уже законом запретить эту дурную резьбу на спинках. Преодолел пару шагов, разделяющих его с Лерой, взял ее за руку и неожиданно встал на колени. Так скажи, что мне делать? Я король, а меня обдурили, как селянина на торжище. Я хочу быть с тобой, но теперь это опасно. Если Стелла прознает о том, как я тебя люблю, она пойдет на все, чтобы убить, потому что моя любовь опасна для тебя». Лера расстроенно вздохнула и зарылась пальцами ему в волосы, расчесывая, распутывая косы. Я не знаю, что делать. Мне было очень плохо здесь, пока я находилась в теле Лиеры. Я, наверное, ещё никогда в жизни так не боялась. Потом удалось сбежать. И знаешь, что смешно. Мне опять было плохо. Даже там, где я знаю всё, где родилась и жила, было ужасно плохо. Потому что ты остался тут. А теперь я опять здесь. И даже в собственном теле. Ты рядом, но ничего не изменилось. Между нами, как каменная стена всякий раз. Может, это судьба? И ваши многоликие категорически против того, чтобы мы были вместе? Тогда я убью многоликих, раз уж ничего не могу поделать со Стеллой. «Убить богов?» Лера рассмеялась. «Ты совсем сумасшедший». «Нет, я просто люблю тебя». Слова теперь давались легко. После всего того, что пришлось преодолеть, это звучало единственно верно, потому что если не сейчас, то когда? И мне уже кажется, неважно в какой ты шкуре, своей или чужой, или кошачьей, я найду выход. Любовь не решит проблем, только всё испортит. Но ты призналась, что тебе было плохо без меня. Ты грустила? Тасковала. Плакала. Ты самовлюблённый болван, которого нужно всё время хвалить, иначе он чахнет. Верно. Но придётся терпеть. Этого во мне уже не изменишь. Ты собираешься навстречу с князем? От ласковых рук Леры совершенно не хотелось говорить и думать, а хотелось как коту тихо мурчать. Но вопросы, вот беда, не располагали. — Да. Я должен знать всех игроков на карте. Стелла может репаться сколько угодно, но думаю, что она привирает. Горное княжество — слишком давний враг. А вековая война иногда бывает покруче вековой дружбы. Но поговорить с ним надо обязательно. — У меня плохое предчувствие. — Нет, тут можно не волноваться. Князь не станет бить в спину или нападать из засады. Ему победить так... Всё равно, что обыграть в портовом кабаке пьяного морячка. Ни чести, ни славы. От твоих слов легче не стало. Мне кажется, сейчас в опасности не только я, но и ты. Ведь теперь появился наследник, и его признают маги. Верно. У нашей беды один корень. И ублюдок Джастин понимал это лучше всех. Иногда мне жаль, что у него не выгорело. Маги. Проклятая Академия, которая правит неправе. Теперь после всего случившегося, я уверен, маги были замешаны по самые локти. А когда знаешь врага, ты рассчитываешь на Мартина? Нет, только на себя. И самую малость на то, что ты согласишься подождать. Тридцать девять дней. До праздника Жёлтого Колоса. Я клянусь, что за это время стану свободен и смогу дать моей королеве всё, чего она достойна. «Тридцать девять дней — это долго», — рассмеялась Лера. «Мне нужны гарантии. Всё, что попросишь, всё». Сейчас, когда он летел, и горы становились с каждым взмахом крылья Фаспида всё ближе, Александр вспоминал только жаркие объятия Леры и её восхитительные нежные ласки. Боги, да он каждый раз с ней, как умирал и рождался снова. Эти двое суток, которые им оставались, они, кажется, не вылезали из постели, забыв про еду и лишь иногда прерываясь на жаркий маятный сон. Лера, её тело, её сводящие с ума полные страсти стоны. Как же было хорошо и как же становилось больно, когда всё завершалось. Хотелось зарыться в её волосы и дышать ею бесконечно, но безжалостное солнце, как всегда, взбиралось на горизонт, наступал следующий день, а с ним таяло их время. А потом оно закончилось. Она не уехала, отказалась, а ему предстояло лететь до самой границы с горным княжеством. С Лерой он оставил пятерых самых верных гуардов, строго наказав им не покидать её комнат ни днём, ни ночью. Хотел приказать Безилу присмотреть, но тот воспротивился, разумно указав, что его дело — беречь короля, потому что если не получится сохранить Ксандру жизнь, Лера будет опречена. Зато получилось представить к ней вовремя вернувшегося Мартина. Маг приехал тайно, оставив в Амарте принцессу под надзором челяди замка, Базил незаметно для чужих глаз протащил его в покое от Кай. Это было рискованно. По плану Мартину нужно было вот-вот возвращаться из своей поездки в Костяной лес, да ещё и оправдываться, почему не принёс того, зачем посылали. Буду отпираться, потом признаюсь, что загулял в соседней деревушке с тамошними девками и бардами. В отушках этого добра навалом, перекрёсток караванных троп, Старшие, конечно, будут в ярости. На полгода лишат доступа к лаборатории и лекторию. Может, ещё запрут на недельку в подвале для острастки. Потом Валериан за меня попросит. Ему будет скучновато таскаться на занятия в одиночку. Моя отлучка займёт не больше трёх дней. Я приеду, и ты сможешь вернуться в академию. Но ты уверен, что никто из магов не обнаружит на тебе следы неправильного волшебства? Спросил тогда Ксандр. «Когда не знаешь, куда смотреть, не смотришь. Векси незаметно прожил в Академии месяц, и никто не понял истинной природы его магии. Я пока тренируюсь, учусь, и я очень осторожен. Когда я вернул вас и вашу подругу из тёмного мира, даже особо следы прикрывать не пришлось. Я колдовал возле большого чучела горного медведя. Вы вернулись? Оно исчезло». Равновесие. Александр тогда только хмыкнул, представив, что скажет Лера, узнав про чучело-медведя в том самом своём маленьком и удивительном доме. Но главное было в том, что Мартин будет охранять его любимую женщину не только от стали, а и от магии, которой Александр всё больше страшился. Вот я сделал... Вернее, повторил чертёж из одной книги мартин вложил ему в ладонь сплетенный из полосок кожи амулет, на котором нелепо сочетались кусочки дерева сухие ягоды, пара простеньких янтарей и почему то дохлый жук. Александр посмотрел с сомнением носить на шее не обязательно можно на поясе в кошеле успокоил маг но если что то случится сожмите его так, чтобы сломался и чем это поможет. Я буду знать, где искать тело, а, возможно, успею послать на помощь кого-то». «Я ценю, спасибо», — усмехнулся Александр. «Но будет лучше, если ты приглядишь за моей отцакай. В оба глаза». Амулет теперь лежал в одной из сумок на поясе. Вылетать к пришлось на граканах, положенных по рангу, больших мощных птицах. Они были хороши всем, кроме одного уступали в скорости обычным вестовым зверям. А сейчас Ксандр предпочёл бы внешней роскоши, выигранной у судьбы час времени. Ему не нравилось, что приходится покидать Лис и оставлять Леру одну. Когда они обогнули прибрежный мыс, и замок Лиса скрылся из виду, а внизу закончились пригороды, тянущиеся тёмными пятнами мастерских, фабричных бараков и сараев, Ксандр кивнул бы Зилу снижаться, Остановка не заняла много времени. Спуститься, забрать из рук верного гуарда повод, пересесть на аспида, которого припрятали в заброшенном овене, и снова подняться в небо. Гракан, хоть и обиженный перекраской в бурую масть и тем, что хозяин последнее время почти не уделял внимания, особо артачиться не стал, только не удержался и щипнул прежнего зверя за кисточку на хвосте, показывая, кто тут самый главный. «Тебе так важно лететь на аспиде», — хмыкнул Базил. «Теряем же время и рискуем тем, что кто-то глазастый донесёт на тебя магом. Пока ты был герцогом, за тобой наблюдали в полглаза, а теперь слушают в тысячу ушей и смотрят тоже внимательно». «Нет, да, важно. Пару минут ничего не решит. Что до риска, то, что я как-то добыл своего любимого зверя, из Тельяди не удивит». Скорее, она от меня ожидает подобного. Так что, узнает плохо, но не смертельно. А вот мне куда спокойнее в седле Аспида. Он меня знает с яйца и понимает. Кроме моих рук, он, ты же помнишь, послушался чужого человека только один раз. И это была моя королева. Спокойствие, вашего величества, наша первостепенная задача. Галантно ответил бы Зил, и потянул повод в сторону, давая Аспиду занять место вожака. На другую позицию в стае Гракан не соглашался. Они миновали тёмные еловые леса, потом свернули вдоль реки и некоторое время летели почти над самой водой, пугая цапель и уток. Слева начинались травянистые степи, тянущиеся до самого моря. Справа вдалеке уже показались горы. Там. Ещё после двух часов пути станет виден Труворк, спорная крепость на перевале. Четыре из семи её башен принадлежат Литавии, две княжеству, одна разрушена почти до основания в процессе делёжки. От долгого полёта на сердце стало легче. Летевший рядом страж положил своего гракана на крыло, сворачивая от реки вправо. За большим зелёным лесным морем Уже не еловым, а лиственным виднелась ржавая проплешина костяного леса. Она почти вплотную подбиралась к горному кряжу, за которым курились дымы рудников. Там каторжники добывали серебро. Ксандр дал сигнал Аспиду, и тот, резко развернувшись и помогая себе лапами, в пару взмахов догнал вырвавшегося вперёд гракана, обогнул его и снова стал во главе стаи. «Мы полетим над костяным лесом?» — спросил Ксандр, перекрикивая ветер. «Да, так короче. Пролетим ровно по центру и около вот той седловины нырнём в серое ущелье. Так будет ближе, да и дорога там безопасней». «Плохое место. Уже себе под нос пробормотал он, но желание сократить путь, да и что греха таить любопытство, пересилили». В земли костяного леса мало кто заходил по доброй воле, да и залетали тоже редко. Разве что королевские гонцы, которые экономили на каждом взмахе крыльев. Взглянуть на дряное место, причину появления которого Александр теперь знал точно, хотелось. Не только потому, что интересно, но и потому, что ему потом сражаться с этой прожённой отравой землёй. Бросать такую язву в своих владениях на самотёк было глупо, Даже Джастин при всей своей дурости, зная он точно, почему костяной лес возник, озаботился бы тем, как сократить ущерб. От воспоминания о Джастине на душе стало мерзко. Да, брата он не любил, но только недавно осознал, насколько эта нелюбовь была взаимной. Джастин завидовал его свободе, его успеху у женщин, его фехтовальным умениям. И отомстил. С королевским размахом. Надо же. Интересно, как он все годы сдерживался и не рассказал Александру о том, что спал со Стеллой? Или наоборот, этот факт давал Джастину силы переносить насмешки герцога и потешаться над ним в глубине души? Проклятие. У покойника теперь не узнать. Зелёное море снизу стало мельчать. Появились первые проплешины. Сначала бледно-жёлтые, но чем дальше, тем ярче становился цвет, наливаясь больной ржавчиной. Густой подлесок поредел, деревья стали выше и суши, и через сотню ярдов снизу потянулся сам Костяной лес. Ксандр смотрел, смотрел во все глаза, внимательно запоминая, с чем придётся иметь дело, потому что не должно быть на его земле подобной мерзости, Да, магия полезна, прекрасна и спасает сотни жизней и тысячам облегчает существование, но эта дрянь. Такой язвы не должно быть. Почему-то внутри сидела чёткая уверенность. Если бы Академия хотела, она бы убрала эту гадость. Но, скорее всего, использовать костяной лес, ещё и как месторождение полезных и чудовищных артефактов, было выгоднее. Многоликий, вот не дружил он раньше с магами. И горе не знал. Меньше знаешь, крепче спишь. Возле одного из высоких островов, что выделялся бурым пятном на рыжей ряске, лежала вздувшаяся туша буйвола. Рогач был гигантским и очень сильным, смог пройти по трясине так далеко. Но возле островка его настигла смерть. И труп, в котором ещё вполне угадывалось само животное, уже приобрёл глубокий янтарный цвет. Ксандр пожалел, что ничего не смыслит в магии, а то спустился бы и достал Мартину его артефакт, чтобы было чем прикрыться в Академии, потому что чуяло его сердце, и стольядь докопается до того, где парень пропадал. После смерти Гектора внимание его бастардам перепадет куда больше, чем они рассчитывают. Буйвол остался позади. Впереди показалась тонкая кромка бывшей лесной опушки. Там ещё угадывались облезлые остатки могучих сосен и вековых дубов. Сразу за ней была Низина, и сейчас её почти полностью затянуло больное ржавое озеро. Ввергу. Возглас сбоку был скорее возмущённым, чем испуганным, поэтому Александр не сразу понял, что происходит беда. Один из граканов вдруг дёрнулся, загребая крыльями воздух так, словно перед ним возникла невидимая преграда, мотнул башкой, не слушая узды, и жалобно закричал. Безил, летевший слева, понял, что дело неладно, попытался перехватить поводья, но взбесившийся зверь выпустил когти, перевернулся прямо в полёте на спину, загребая под себя воздух бешеными ударами крыльев и заставляя седока повиснуть на ремнях седла. «Хей, Дон!» Александр только понял, что это кричат с другой стороны, В хвосте их отряда ещё один зверь, вереща от ужаса, заметался, нарушая строй, обернул одним из ремней крыло и почти камнем рухнул вниз, увлекая за собой незадачливого всадника. Третий гракан — крик, ругательство гуарда, перья в воздухе и падение. Ксандр успел выдернуть к себе на седло всадника четвёртого гракана. Аспид был сильным зверем и легко мог выдержать двоих взрослых мужчин, и даже не потерять в скорости, но не весь отряд. «Вниз! Снижайтесь!» Базил первым сообразил, что падать на ржавое болото лучше с десяти ярдов, а не с пятидесяти. «Давай вниз!» Жаль приказ, запоздал. Все граканы его небольшого отряда разом рехнулись. Они кружились, сталкиваясь в воздухе, драли друг друга когтями, бились крыльями и падали. Через минуту Александр понял, что остался один. Странное животное безумие не задело аспида. Тот продолжал настороженно парить. Перед этим филигранно уклонившись, отряхнувшихся сородичей. Дон Сандра, прохрипел гуард, которого Александр успел втащить к себе. Четверо живые. Нет, пятеро. Сигмунда тонет. Вижу. Аспид давай вниз, но не спеши. Толку от нас мертвых не будет. Гракан Базила при падении сломал себе шею, что для этих тварей было удивительнее некуда. Сам Базил уже деловито стаскивал седла, оружие и сумки. Островок, на который они упали, не выдерживал тело зверя и начал погружаться в трясину. Сам Базил был в относительном порядке, только чуть прихрамывал. Видимо, зацепился за стремя, когда падал. Он махнул к Сандру рукой, давая знать, что справится и, морщась от боли, перепрыгнул на соседний островок. Там один из гуардов пытался усмирить своего зверя, которому повезло приземлиться невредимым. Но вот нахлынувшее на Гракана безумие ещё не прошло. Он орал, метался меж покорёженных стволов, проваливался лапами в трясину. Вместе с Базилом Гуарду удалось поймать Гракана и накинуть ему на голову плащ. Гракан закричал, заплакал жалобно, словно раненый. Но притих. Аспид аккуратно развернулся в просвете между двумя разъеденными желтым мхом стволами и приземлился на линии бывшей опушки. Сигмунда барахтался ярдах в ярдах 15 от берега. Его грокан уже утонул. Солдату повезло не зацепиться за стремя, но коварная трясина не хотела отпускать. Сигмунда ушел в густую жижу почти целиком. На поверхности оставалась только голова и правая рука. Ремни «Вяжи!» — приказал Александр. Вместе с напарником он быстро связал из сёдельных ремней и перевязей подобие верёвки с петлёй на конце, которую одним точным броском накинул Сигмунда на руку. «Не борись! Ляг на воду!» — крикнул он и потянул. Трясина, которая притворялась озёрной гладью, не отпускала, держала свою добычу крепко. Длительное усилие толку не дало, и тогда Александр решил действовать иначе короткими, резкими рывками. Словно не человека тащил, а больной зуб выдёргивал. Так стало лучше. Сигмунда выбрался до пояса и уже сам помогал спасителям, осторожно отталкиваясь высвобожденной левой рукой, словно полз по тонкому первому льду. «Справишься?» — спросил Александр у Гуарда. Тот кивнул, понимая, что в относительной безопасности только четверо, а ведь в отряде было пятнадцать человек. Дела оказались плохи, четверо гуардов пропали, и сколько бы аспид не парил над болотом, тратя силы, высмотреть их не удавалось. Наверное, ударились о воду или трясину, когда падали, и сразу пошли на дно. Из оставшихся пятеро пострадали, и один был при смерти, его угораздило упасть на острый пень, который проткнул парню бок. К тому времени, как Александр понял, что поиски остальных бесполезны, Раненый уже ушёл к многоликим. «Дон Сандра, надо выбираться. Тут опасно. Вам опасно. Возьмите кого покрепче в седло, хотя бы Серхио, и возвращайтесь. За нами пришлёте гарнизонных». «Базил, вот вроде ты у меня умный. Я тебя советником назначил. А иногда такую чушь несёшь. Хуже блаженного на рынке». Мартин достаточно успел рассказать про костяной лес, чтобы у меня и мысли не было оставить вас тут. Но у нас только два гракана, и лишь Аспид в себе. Тот зверь, которому успели замотать башку, до сих пор дрожал и пытался дёргаться в сторону от громких звуков. Его будем забирать последним. Аспид сильный, он вынесет сразу троих. Если бы он слушался хоть кого-то из гуардов, я бы отправил их в одиночку, но без меня он не полетит. Так что придётся поработать паромщикам. Привязывайте раненых, их повезу первыми. «Да, крепите через седло, словно оленьи туши. Так меньше шансов, что соскользнут. Держать беспамятных в седле тяжело. Верёвки надёжнее моих рук». Базил не стал разводить споров. Лишь кивнул коротко, и спустя десять минут Аспид уже летел обратно, почти прежним маршрутом, но чуть забирая влево. Там, в костяной лес, вдавался узкий язык каменистой пустоши, а сил игрокана стоило беречь. Вторая ходка получилась быстрее. Аспид понял, что от него требуется, и покорно дал взвалить себе на спину ещё двоих. Когда Ксандер спрыгнул с седла на пустоши, день уже подходил к концу, и яркое солнце ушло за гору. Времени оставалось всё меньше. Но Аспид требовал кормежки. Граканы расходуют силы быстро, особенно на полёт, так что есть им приходится часто. Аспид слопал весь запас из сёдельных сумок, александр с чистой совестью оцепил их от седла, облегчая ношу. Потом скинул лишнюю дорожную одежду, тяжёлый плащ и почти всё оружие, оставив только рапиру. Ещё двоих он успел отнести до темноты, а вот обратно летел уже в синих густых сумерках, до боли вглядываясь во мрак, клубящийся внизу, боясь пропустить своих. Базил сообразил, что потерять их в темноте проще простого, И поджег огнивом одну из уцелевших тряпок, которая тлела и дымила, указывая стоянку. Сначала Александр учуял запах и пошел уже по нему, как гончая по следу. Надо рисковать и лететь сразу всем. Мрачно проговорил Базил, стоило гракану опуститься. Если будешь подавать сигнал, можно не спешить. А спит поел и сила у него есть. Не в этом дело. Тут пока мы тебя ждали. Нас неожиданно стало на одного меньше. Тарвусу утащила какая-то тварь. Я даже моргнуть не успел. Она возникла из сумерек, схватила его пастью поперёк туловища и сгинула. Ни крика, ни плеска словно не было. «Что за тварь?» Александр проверил, легко ли выходит рапира из ножен. «Не знаю, никогда такой не видел. Пасть огромная, словно жабу раздули в сто раз. Да ещё и зубов отсыпали». Я как-то не готов стать чьим-то ужином и думаю, что тварь тут не одиноко. Нас осталось двое. Я попробую сладить с Граканом. Может, лучше я?» Начал Александр, но бызил, даже слушать не стал. «Сам знаешь, без тебя Аспид не полетит. Так что бери Рикардо и вверх. Я сразу за вами. Может, зверь перестанет так дёргаться, если вокруг станет меньше народу. Я неплохо с ними лажу, Дон». «Если он будет безумен, отпусти», — посоветовал Александр, садясь в седло. «Пусть лучше твари сожрут его, чем тебя. Я отвезу и сразу вернусь. Справлюсь». Базил подтянул подпругу на седле гракана, намотал по воде на запястье, но не плотно, а всего в полтора витка, чтобы легко отпустить при падении. Сел в седло боком и приготовился снять с башки притихшего гракана намотанный в два слоя плащ, «Оставаться тут опасно, шкуры чую. Лучше рискнуть и попытаться долететь. Я слишком долго жил, чтобы стать чьим-то с завтраком на старости лет». Ксандр тронул стременами бока Аспида, приказывая тому взлететь. Гракан, уставший и вымотанный, коротко вскрикнул, взмахнул крыльями и взмыл над болотом прямо в темное небо. Эта ходка оказалась самой длинной. Ксандр переоценил силы зверя. Почти на самой границе костяного леса Аспидом порывом ветра и едва не прижала к зубастым остаткам деревьев. Он выправился, недовольно встопорщив перья на шее, давая хозяину понять, что тот злоупотребляет своим положением. «Давай, родной, совсем немного». Внизу показался свет сигнального костра. Гварды подавали знак. Приземлился Аспид тяжело. Сразу распластал крылья, чтобы эти тяжёлые люди слезли и больше не просили покатать. Кто-то из гуардов нашёл в поясной сумке запас мяса, который предназначался одному из погибших граканов, и поспешил всучить Ксандру. Подходить к его зверю дураков не было. «Хороший мальчик». александр кусок за куском скормил весь запас, стараясь давать понемногу, чтобы растянуть трапезу. Но всё равно... Этого мяса было ничтожно мало, чтобы восполнить потраченные силы. «Давай, нам надо ещё туда лететь. Обещаю, в этот раз будет только бызил, и я даже сапоги скину». Он снял седло и приказал гуардам оторвать от него все украшения и срезать лишнюю кожу. Управились за минуту. Ксандр растёр спину Аспиду и снова затянул седло. «Вашество». «Дурное дело сейчас лететь». Один из гуардов подошёл, чтобы, судя по лицам остальных, выразить общее мнение. Командир Базил опытный и хитрый. Он найдёт способ дождаться рассвета. Если бы все опасности были только в болоте или его испарениях, я бы так и сделал. Но тут, похоже, есть местные жители. И они голодны. александр сел в седло, снял с клюва Аспида всю тяжёлую сбрую, оставив только лёгкий повод на шее, но залететь не успел. «В сторону, кошкины дети!» Сверху, со свистом, почти на голову потрепанному отряду, свалился бызил на своём гракане. Бедный зверь больше походил на мокрую курицу. По нему стекала рыжая болотная жижа, когда-то белоснежные перья помялись и изломались, часть маховых оказалась выдрана. На задней лапе кровила рана с палец шириной. Сам зил, недовольно растирая шею, тяжело спустился на землю и на вопросительный взгляд Ксандра пожал плечами. «Тварь пришла сразу, как ты улетел. Даже успела цапнуть. Выбора особо не было, пришлось рискнуть. Но этот гракан хорош. По первости летел точно слепой, не мог разобрать, где вверх, где низ. Трижды мы чуть не упали. На четвёртый раз упали, но повезло. Лужа оказалась по колено» и с твёрдой землёй под жижей. Потом я просто прикрыл ему глаза своей курткой и управлял поводом. Так дело пошло лучше. Под конец он словно в себя пришёл. Летел сам без указаний. Славный парень. Дон Сандра, разрешишь мне выкупить его из королевских гнездовий? Хочу вернуть должок. Подарю. Уксандра отлегло от сердца. Базил жив. Его гварды тоже живы. Большей частью. Мёртвых он оплачет потом. А сейчас нужно сначала думать, а потом действовать. На размышления у них была целая ночь. Тащиться в темноте неизвестно куда, желания не возникало. Хотя обе луны уже поднялись из-за горизонта, и скоро чернота вокруг станет неплотной. Найти путь по созвездиям было просто, но и он, и его люди устали. До утра здесь только отойдем от болоты еще на сотню ярдов. У той твари вроде плавник был, но я не уверен. Сотни ярдов не лишнее. Согласился Базил. Следующий час занимались устройством нового лагеря, который и лагерем-то назвать было сложно: ни плащей, ни скаток, ни даже запасы еды. Только огниво для костра из засохшей болотной тины что набрали на краю костяного леса. Да пара фляг с водой для раненых. «Что скажешь, мой король?» Базил вытянулся прямо на земле около костра и блаженно жмурился, растирая пострадавшую ногу. «Меня всё время хотят убить. Никакого разнообразия. Скучно?» «Не скажи. В этот раз попытка была отличная, с размахом. Если бы не твоя блажь пересесть на аспида...» Нас бы сейчас обгладывало на болотах эта тварюга. Нет, никто не думал, что мы полетим через костяной лес. Место плохое, нужды торопиться и переть на пролом у отряда не было. Тот, кто это задумал, прикидывал, что мы повернём от реки на четверть часа раньше и полетим через каторжный рудник по основному ущелью. Агрокан, падающий с пятнадцати ярдов болота, и он же со ста ярдов на острые скалы, Это две совсем разных судьбы. Задумчиво пробормотал бы Зил. Пока счёт в нашу пользу. Только вот ещё ничего не закончилось. Граканов заколдовали? Я слабо понимаю в магии Заклинание, руна или порча. Нечто, сработавшее разом на всех. И исчезнувшее. Хотя при свете надо будет осмотреть седло твоего зверя. Может, что-то узнаем и будем выбираться. Ногами далековато. До нас должны хватиться утром, когда отряд не прибудет на встречу с князем. Тогда вышлют людей на поиск. Кто то самое ущелье. А может и нет никакой встречи. Стелла рассказала мне про договор тайно, без чужих ушей. Быть может, сам князь ни сном, ни духом, что назначил мне свидание, сидит у себя в столице и подавится своей кислятиной, которую считает вином, когда ему сообщат, что король Литавии Направлялся к нему на переговоры и пропал. «Тогда поисковый отряд вылетит только к вечеру», — ухватил главный обезил. «У нас два гракана. Один ранен, второй измотан. Я бы предложил гуардам идти пешком обратно к реке. Там выше по течению есть стоянки платагонов, а значит, укрытие, печь и запас еды. Я останусь с парнями, а ты, Дон Сандра, короткими перелётами доберёшься туда первым». Если нас догонят пограничники, которых пошлют на поиски, то мы к ним присоединимся. Мне не нравится то, что придётся вас оставить. Аспид отдохнёт за ночь. Одного гуарда я всё же возьму в седло. У нас будет Гракан, хоть и потрёпанный. Он хорошая охрана, и в его седле по очереди смогут отдыхать раненые. Да и ты не детей тут оставляешь. Знаю, но мне всё равно это не нравится. Давай ещё подумаем, Дон Сандра. Может, есть ещё что-то упущенное. Базил прикрыл глаза и спустя минуту спал. Ксандра почувствовал, что скопившаяся за безумный день усталость берёт своё. Веки налились свинцовой тяжестью, а выбитое при неудачном приземлении плечо снова разнылось. За спиной перекликнулись дозорные. Стоянку нельзя было оставлять без охраны, Слишком близко располагался костяной лес, да и каменистая пустошь тоже могла скрывать неприятные сюрпризы. Ксандр застегнул куртку, придвинулся поближе к костру и улёгся так, чтобы исходящее от пламени тепло грело спину, но не мешало смотреть в окружающую темноту. Он выжил. Опять. Это прекрасно. Ведь погибнет он сегодня, и Леру, его любимую. Единственную женщину уже завтра могли арестовать, убить, отправить в храм. А если те, кто задумал покушение, уверены в его гибели и уже начали действовать? От такой мысли сон пропал. Сглазить граканов могли только маги, больше некому, а значит, и Стельяди теперь вмешалась в королевские дела открыто но не верилось, чтобы кто-то из колдунов провернул всё это под строгим взглядом местресс и остался незамеченным. Такое было под силу только магу крови. «Демоны их побери! Он же совсем забыл про амулет Мартина!» Вставать не хотелось, от усталости ломило спину и шею, но дать о себе знать стоило. Амулеты, магия, боги, неважно, откуда придёт помощь, Отряд слишком мал для опасной пустоши, и у них всего два гракана. Этого не хватит, чтобы защититься, если на них нападут. А в здешних краях и бестоличных убийств опасности до горла. Взять хоть беглых каторжников. Александр вытащил из кошеля амулет, сел рядом к огню и смял хрупкую резьбу в кулаке, словно это был живой цветок. Волшебство сработало мгновенно. Изнутри кулак словно кольнуло чем-то, и когда Александр... Разжал пальцы, то увидел на ладони вдоль линии жизни тонкий порез, быстро набухающий каплями крови. Кровь собралась в лужицу, потом внезапно почернела и загустела. Кусочки амулета в ней застыли, словно караван, увязший в песках. Ксандр ощутил, как кружится голова, а потом очень знакомый голос за спиной спросил. «Неужели Терлингер не справился сам?»